Может быть, нуждаются в наставнике даже больше, чем ты, потому что ты уже находишься на пути к свету. — Я? Джон, ведь я обыкновенная чайка, а ты — единственный сын великой чайки, да? Джонатан вздохнул и посмотрел на море. — Я тебе больше... «Не нужен. Продолжай поиски самого себя. Вот что тебе нужно. Старайся каждый день хоть на шаг приблизиться к подлинному, всемогущему Фленчер. Он твой наставник. Тебе нужно научиться понимать его и делать, что он тебе велит». Мгновение спустя тело джонатона дрогнуло. И начало таять в воздухе. Его перья засияли каким-то неверным светом. Не позволяем болтать про меня всякий вздор. Не позволяем делать из меня Бога. Хорошо, Флечь? Я — чайка. Я люблю летать. Может быть... Джонатан! Бедняга, лечь не верь глазам своим. Они видят только преграды.